Не дойдя несколько шагов до деревьев, растущих вокруг дольмена, я остановился. На камне, рядом с порталом дольмена, сидел старик. Я сразу узнал его сухощавую фигуру. Обычно подвижный, веселый, старик сидел, не шевелясь, и мне, показалось, плакал. Потом он встал, своей быстрой походкой прошелся взад-вперед вдоль портала дольмена, резко остановился... Повернувшись лицом к Дальмену, утвердительно махнул рукой. Я понял. Старик Бамбаков общался с Дальменом, разговаривал с ним. Я повернулся и, стараясь помягче ступать, пошел к поселку. Думал по дороге. Но чем может помочь уже доживающему свой век человеку Дальмен? Его дух, каким бы сильным и мощным он ни был. Чем? А разве только вот таким общением? Мудрость? Мудрость нужна в молодости, а в старости куда с ней? Кому она нужна? Кто будет слушать речи мудрые, если даже дети за три девять земель? Полтора года спустя, в очередной приезд Геленджик, я снова направлялся к Дальмену, что в хозяйстве старика Бамбакова. Я уже знал, Станислав Бамбаков умер. и было немного грустно, что не увижу вновь этого веселого, целеустремленного человека. Не попробую больше меда с его пасеки. А главное, не хотелось видеть снова мусор у дольмена и запустение вокруг. Но дорожка, ведущая от трассы к хозяйству, оказалась чисто выметенной. Перед поворотом на тропу к дольмену среди деревьев стояли деревянные столики с лавочками вокруг. Красивая беседка. Вдоль дорожки, обсаженной аккуратно побеленными камешками, зеленели саженцы-кипарисов. В окнах домика и рядом на столбе горел свет. Сын, сын старика Бамбакова, Сергей Станиславович Бамбаков, оставил Москву свою должность и поселился с женой и сыном в хозяйстве отца. Мы сидели с Сергеем за столом под деревьями. Позвонил мне отец в Москву, попросил приехать. «Приехал я, посмотрел и перевез семью», — рассказывал Сергей. Вместе с отцом здесь и работал. В радость работа с ним оказалась, а когда он умер, не смог я это место оставить. «Не жалеешь, что переехал из столицы?» «Нет, не жалею, и жена не жалеет. Каждый день отца благодарю». Комфортнее здесь намного нам стало. Удобства в доме сделали, воду провели. Удобство, туалет, вон перед домом еще отец сделал. Я другой комфорт имею в виду. Внутри, что ли, как-то комфортнее стало, заполненнее. А с работой как? Работы здесь полным-полно. «Сад возводить надо, с пасекой разобраться. Еще не знаю до конца, как с пчелами общаться. Жалко, не успел навык от отца перенять. Людей все больше к Дальмену приезжает. Встречаем каждый день автобусы. Жена с удовольствием помогает. Отец спросил, чтобы встречал ей людей. И я встречаю. Стоянку вот оборудовал. Воду подвести хочу. «Да налогами давят!» Пока средств не хватает. Хорошо еще, что глава администрации хоть как-то помогает. Я рассказал Сергею о том, что говорила Анастасия о земле, об участках, о памяти родительской, а он в ответ. Ты знаешь, она права. На сто процентов права. Умер отец, а я с ним каждый день словно разговариваю, иногда спорю. И все ближе он мне становится, словно и не умер. «Как это? Как ты с ним можешь разговаривать? Как контактеры? Голос слышишь?» «Да нет, проще все. Видишь, воронку!» Это он воду искал, да со скальной породой столкнулся. Хотел я засыпать эту воронку, а на ее место столик еще один с лавочками поставить. Думал про себя. «Что ж это ты, батя, так не рассчитал? Теперь работа лишняя, а и так дел много». Только дожди пошли, с горы вода потекла и заполнилась воронка водой и держалась. Не уходила из воронки вода несколько месяцев.